ХИТРАЯ ФИЛОСОФИЯ Однажды случилось так, что последователь Нагарджуны, одного из величайших мистиков, которому дала рождение Индии, реализовал свое безграничное существо. Мир исчез. Затем появились последователи, а последователи — это всегда копии ибо они сами не пытаются проникнуть в реальное и не отказываются принимать слова мастера на веру. И вот один из таких последователей был великим философом и спорщиком. Он доказывал многими способами, что мира нет. Царь страны позвал его, потому что его имя достигло и дворца, и сказал, «Ты действительно думаешь, что мир нереален?» Подумай дважды, ибо я опасный человек. Я человек не слов, я человек действий. И сделаю нечто, что докажет тебе, что мир реален. Поэтому подумай дважды, прежде чем сказать. Человек сказал, это не тот вопрос, чтобы думать дважды. Я думал миллионы раз и имею все доказательства того, что мир нереален. Но философ не знал, что собирается сделать царь а у того был бешеный слон, которого привели во двор, и туда же был брошен философ. Он начал кричать и бегать, а бешеный слон бегал за ним, настиг его, и в этот момент философ закричал царю «Спаси меня! Слон реален! Я беру назад свое утверждение!» Он был спасен. Философ трясся по был избит и изранен во многих местах. Когда он пришел в себя, царь вызвал его и снова спросил «Что скажешь теперь?» Тот ответил «Мир нереален. Что ты имеешь в виду? Только что в тот момент, когда слон собирался убить тебя, ты сказал, что мир реален. Теперь ты снова изменился. Слон, человек, утверждение, все это нереально. Слон, бешенство слона, человек» которого ты видишь перед собой, человек, который утверждал, что мир реален, все это нереально. Царь сказал, тогда я снова позову бешеного слона. А философ ответил, тогда то же самое произойдет вновь. Я скажу, что это реально, но что я могу поделать?